Глава двенадцатая Взмах кровавыми крыльями и красные кристаллы градом обрушились на головы иномирцев. Сразу несколько метров стены были зачищены в одно мгновение, и спустя секунду я уже приземлился сверху, оставив в каменном полу глубокие трещины. «Мне разминка не нужна, и так не хватает ни на что времени» а тому не стал медлить и сразу врезался в ряды врага, не останавливаясь ни на один миг. Взмах мечом, и двое бойцов падают на пол, схватившись за животы. Вспышка и зеленый туман распространился на десятки метров в разные стороны. Это умное заклинание. Оно бьет только по слабым местам. Так что у кого-то тут же сломалась нога, другой вспомнил про старые раны, у третьего произошел разрыв селезенки. Лишь парочка иномирцев отделались мощнейшей диареей, а остальным же досталось куда больше. Слепота, инфаркты, параличи. Все разом заболели, и остановить меня было уже некому. Разве что один из магов смог устоять на ногах и запустил в меня ледяное копье. Правда, я поймал его еще на подлете и метнул обратно, пронзив бедолагу насквозь. Главная задача сейчас — ослабить врага, который готовится встречать основную армию. Отвлечь на себя внимание — Устроить на стенах хаос. Ну и поразить как можно больше противников. Это тоже лишним не будет. На это все есть не так много времени, как хотелось бы. Все-таки тут тоже далеко не самые слабые войны и маги. Большую часть слабаков срезала ракетами, иначе тут было бы не протолкнуться. Протолкнуться тут можно, но при этом меня то и дело пытается кто-то атаковать. Магические снаряды, заряженные копья, стрелы. Какие-то мужики в золотых доспехах и с огромными рунными топорами. В общем, весело тут. И скучать мне не позволяют. А я, в свою очередь, тоже без добавки их не оставляю. Бегаю, раздаю всем им то, что они заслуживают. А заслуживают они много чего. И лучи поноса — это лишь начало длинного списка. Все-таки за такую долгую жизнь я смог в достаточной мере развить свое воображение. Действовать быстро приходится еще и потому, что враг пока не смог осознать происходящего. Сопротивление я встречаю только там, где прихожу, тогда как специально противник какие-то усиленные отряды по мою душу пока не присылает. Нет, возможно, они просто не видят во мне угрозы, так как за несколько секунд до моего приземления Леонид воткнулся в крепостную стену и пробил ее насквозь. А судя по звукам и всплескам энергии, За этой стеной прятался довольно крупный отряд магов. Вжух! И мимо моего лица пролетела электрическая сфера, разрядом испалив мне правую бровь. Обидный урон, но не критичный. Так что продолжаем уворачиваться. Тем более, что эта сфера затем поджарила сразу двух иномирцев, но это совсем не волновало мага. Я несся сквозь ряды защитников, а он откуда-то снизу выпускал по мне один снаряд за другим. Итак, так, пока у него не кончились запасы энергии. А на стене закончились бойцы. Некоторое время бегал, развлекался и поглядывал по сторонам. Леня тоже развлекался, не стоит его отвлекать. А мои гвардейцы уже вот-вот начнут десантироваться и захватывать этот участок стены. А пока я водил глазами по земле, откуда-то с неба на меня упал самоуверенный мужик с механическими крыльями и паровым двигателем за спиной. Он налетел крайне уверенно, думая, что вот сейчас снесет меня с ног и разрубит на части. Но вместо этого встретился с крупным кровавым кристаллом, что вырос прямо у него на пути. Как и думал, эти крылья оказались совсем не маневренными. Потому он уклониться не смог и нанизался на кристалл, словно шашлык на шампур. Шашлык. Почему от одного лишь звучания этого слова сразу так хочется есть? Я ведь специально перекусил перед началом сражения, чтобы мысли о еде не отвлекали от ведения боя. Мужик нанизался на кристалл, да я сразу впустил в него свою энергию. Ага, понятно. Это не совсем механические крылья. Точнее, они-то механические, но при помощи магии буквально вживлены в тело пилота. Но это не проблема, так как я сразу расслоил ткани и аккуратно отделил механизм от плоти после чего подбросил крылья в воздух, где их подхватила стайка голубей. «А что? Нам пригодится. Паровые механизмы я хотел изучить еще давно, а тут даже рабочий вариант, который можно будет использовать в дальнейшем». «Он убил грозу небес!» — воскликнул кто-то на башне. Собственно, это все, что он успел прокричать, прежде чем туда забрался Леонид и одним ударом копья рассек бедолагу на четыре части. Надо будет сказать спартанцу, что копье — это, вообще-то, колющее оружие. Им тыкать надо, а не размахивать, как дубиной. Мы с Леони еще немного пробежались, и вскоре начала работать наша энергия. А это значит, что на подходе наш усиленный отряд. Кого-то доставили голуби, они сбивались в стайки, хватали бойцов за специальные петлиные экипировки и переносили сразу через стену. Что удобно, такой воздушный десантник может начинать отстреливать врагов еще в процессе транспортировки. Также десантированием занимался Нурик. Мы все помним, что он защитник и штурмовать город не собирается, потому для него была выделена отдельная роль. Ему выдали специальные утяжеленные копья, которым крепятся наши гвардейцы. А дальше все просто. Нурик кидает копье, Оно тащит за собой бойца, висящего на пружинящих лямках, после чего снаряд вонзается в стену. Вот по этим чугунным копьям бойцы забираются наверх. Звучит бредово, но ведь работает. А то, что работает, чинить не стоит. Это мы уже сто раз проходили. Главное, что противник не ожидал чего-то подобного. Сначала иномирцы готовились к магическому обстрелу, а получили наш, обычный, ракетный. Удивило ли их это? Уверен, что удивило, но такое удивление пережили далеко не все. Затем, по их планам, мы должны были начать массированные наступления сразу по всем фронтам. А в итоге что? Мы нападаем не только в магическом лесу, где сражается Саня, но и здесь, на крайне ограниченном участке стены. Бедолаги до сих пор ждут, когда начнется основная фаза наступления, и не понимают, что она уже началась. «Наша цель и есть в том, чтобы локально прорвать линию обороны, а не захватывать стену целиком». Собственно, из-за этих заблуждений командование до сих пор не прислало сюда подмогу. На остальных участках стен так и стоят, готовые к бою солдаты. Найти на помощь товарищам не спешат. «А здесь, на нашем участке, тем временем остается все меньше и меньше людей». Не обошлось, кстати, и без забавных моментов, когда Леня вылез, весь покрытый какой-то липкой зеленой дрянью, похожей на кисель. Он с трудом шел вперед по стене, а к этому киселю прилипало разбросанное оружие, всяческий хлам и даже трупы поверженных иномирцев. Видимо, враг понял, что этого человека не убить, и потому решил хотя бы унизить. Вот и измазал спартанца соплями, чтобы нанести хотя бы моральный ущерб. А в следующий момент я увидел, как в леню летит бочка. Он среагировал молниеносно и рассекающим потоком энергии разбил бочку пополам. Вот только из нее хлынула вся та же зеленая жижа и устремилась прямо к Леониду. Он отскочил в сторону, а она за ним. Спартанец откатился назад, но жижа все так же продолжала тянуться к нему. Ладно, выходит, что это не сопли, а просто алхимики постарались. В итоге жижа догнала Леню, но это лишь разозлило воина. И он выпустил мощную волну концентрированной энергии, обратив химическое оружие в дым и пепел. «А я что?» «А я тут бегаю и размахиваю клинком. Что еще мне остается делать?» «Бегают какие-то иномирцы, мои гвардейцы тоже носятся». Но и где настоящие войска? Где сопротивление?» Я усилил свой голос и прокричал в сторону центра города. «Почему настолько легко? Или вы думаете, что мы недостойны увидеть вашу силу? Хотя я понял, у вас нет никакой силы. Вот вы и проигрываете!» Мой голос эхом прокатился по всему городу, и на несколько секунд воцарилась тишина. А следом прямо передо мной с неба упал сгусток пламени. Он прожег дыру в камне, взорвался множеством осколков, и волна огня сбила моего гвардейца со стены. А пока он летел и горел, я кинул в него целительскую сферу. Так что по приземлению бедолага получил не только переломы всех конечностей и ребер, но и мощнейший исцеляющий заряд. Полежал пару секунд, поднялся на ноги, спокойно потушил огонь и пошел. «Эй, я тебя исцелил, чтобы ты на базу шел! Твой бой на сегодня окончен!» — крикнул я ему, а то он снова на стену полез. — Вот и воспитал безбашенных, а теперь удивляюсь. — Ну что, ты звал, милый? — из огня вышла рыжеволосая девушка на вид лет двадцати пяти. — Что ж, теперь я твой противник. Меня зовут Хелена из и я бы очень хотела познакомиться с тобой поближе. Она подошла и провела рукой по моей щеке, оставив на ней ожог. «Ну что, повеселимся?» «Сразу предупреждаю, я горячая штучка». Договорить она не успела, так как ее снесло мощнейшим потоком некротической силы. Удар оказался настолько мощным, что гниющую прямо в воздухе магиню отбросило на 700 метров, а башня замка, в которую она влетела, тут же обрушилась. У меня на груди зашипела рация. «Дорогой, постарайся драться только с мужиками, пожалуйста», проговорила Вика. «А женщина на нас оставь, хорошо?» «Так я же это... не выбирал. Она ведь сама пришла». Впрочем, спорить все равно смысла нет, потому ответил согласием. Рядом, кстати, Клео сражается. Даже не помню, как она сюда добралась. На голубях или на копье. Другого пути пока не открыли, так что тут одно из двух. Режется с целой толпой намирцев, причем то и дело получает все новые ранения. Но прикончить ее не так-то просто. Враги быстрее устанут рубить, чем она истратит свою внутреннюю целительскую энергию. Правда, сами не об этом не знают, потому продолжают так стараться. Стоит отметить, что стена пока не захвачена, но зато у нас сохранился некий паритет. Иномерцы уже начали присылать подкрепления, а мы все равно держимся, и все их попытки выбить нас оказываются тщетными. Ладно, скучно становится. «Надо как-то разогреть обстановку, что ли?» «Клео!» — крикнул своей ученицей. «Знаешь, что я сейчас вижу?» «Вы видите, как я сражаюсь?» — уточнила она. «Нет, я вижу пересдачу, даже две пересдачи. С каких пор ты стала такой бездарной воительницей?» — нахмурился я, тогда как Клео стала стремительно бледнеть. «Но я еще не начала, только разминаюсь!» — начала оправдываться она. «Думала, сейчас суставы прогрею, и тогда ух!» «Да-да, конечно. Столько лекций, столько тренировок, столько времени потрачено!» вздохнул я и махнул на нее рукой. «Ну ничего. Вернемся, и я займусь твоим обучением. Может, получится сделать из тебя нормального воина». «Женщина!» Напротив Клео все это время стоял мужик в золотой броне и шлеме в форме головы льва. «Не отвлекайся! Сейчас я твой противник!» Сказав это... Он быстро замахнулся и вогнал свой топор ей в плечо. Она даже не уклонялась, просто приняла удар. «Лучше беги!» — в голосе клево послышались стальные нотки. «Бежать!» — хохотнул тот. «Как бы не так!» Он вытащил кинжал и хотел вогнать его в живот девушки, но та ловко перехватила руку и начала вбивать морду льва своей головой. Успокоилась только тогда, когда лев смотрел вовнутрь шлема, а мужик лежал распластанный на полу. «А вы следующие у Клео резко выдернула топор из плеча и указала им на остальных бойцов. Да уж. А ведь она всегда так делала. Специально запугивает врага, а потом нарочито медленно за ними гоняется. Чтобы они забежали за угол, и я не смог увидеть, как она лениво их добивает. А еще у Клео есть другая тактика, тоже довольно ленивая. Она просто ждет, когда противники устанут ее рубить, и только потом начинает с ними расправляться. Новый главнокомандующий Объединенной Армии Вторжения, а теперь уже обороны Северодвинска, стоял на самой высокой башне города и смотрел вдаль. «Господин, отойдите от бортика!» послышался крик, стоило ему сделать шаг ближе к краю. «Что, солдат, ты совсем страх потерял?» нахмурился мужчина. «И забыл, кто перед тобой?» «У нас есть приказ бить вас по ногам, если вы подойдете ближе, чем на три метра к краю». Виновато развел тот руками. «Да что ты себе позволяешь? Скажи, кто отдал тебе такой приказ, и я сам сброшу его с этой башни». «Но там не один человек, их много...» «Плевать, всех сброшу!» «Этот приказ от Содружества Императоров», пожал плечами стражник. «Ты сейчас пошутил так?» Командующий не смог поверить услышанное. «Не шути с ними!» — прокрихтел Архимак, что сидел неподалеку, потирая ушибленную ногу. «Не надо, друг. Они и правда лупят по ногам». Командующий просто махнул на них рукой, но да подходить к краю не рискнул. Впрочем, все прекрасно видно и отсюда, и сейчас мужчина не мог понять логики врага. «Почему в наступление перешли столь малые силы?» Огромная армия стоит неподалеку и не предпринимает никаких действий, тогда как небольшая группа берет штурмом ограниченный участок стены. Словно варвары бросили на убой своих людей. Причем можно было бы раздавить их одним ударом, но командующий заподозрил подвох. Вот сейчас отправит он усиленный резервный отряд, а враг начнет наступление. И в таком случае можно пропустить основной удар, потому приходится ждать. А пока ждут, люди погибают. И вот как поступить, пока непонятно. Говорят, железные копья, которые в этом мире называются ракетами, нанесли не так много урона, как могли бы. Да, большая часть слабых солдат, обычных рядовых, пострадала. Но они здесь были скорее для массовки. В основном их ранило осколками, так что сейчас бывшие крестьяне, которых направили сюда в качестве пушечного мяса, отправились по домам. Тогда среди настоящих воинов пострадало всего около десятой части, и они по большей части остались здесь. Также ракеты повредили укрепления и постройки, но это тоже не проблема. Маги земли восстановят все за неделю, надо только выиграть сражение. «Кстати, по нашим подсчетам, этот удар можно сравнить с ударом целой коллегии магов», добавил помощник командующего. И еще, скорее всего, такая атака уже не повторится. Наверное, вся страна вкладывала ресурсы в этот удар, хохотнул командующий, тогда как советник, ответственный за изучение местного оружия, скривился. Да, страна, конечно, пробубнил он. Еще некоторое время они стояли на башне и смотрели на то, как разворачивается сражение. Несколько раз прибегали гонцы и докладывали о потерях, но это видно и отсюда тогда как командующий размышлял о том, как ему лучше поступить. Снимать войска с других участков было бы слишком опрометчиво, ведь явная угроза обороне эта атака не несет. Но и оставлять все в таком виде тоже нельзя. Он выходил победителем уже из сотен сражений, так что является одним из самых опытных полководцев. А сейчас ему доверили столько ресурсов, что аж голова идет кругом. Возможно, именно поэтому стражники и не подпускают к краю башни. «Ладно, достало!» — в какой-то момент махнул командующий рукой. «Использую козырь. Приказываю открыть саркофакт, измученный!» «Господин, а вы уверены?» — спустя несколько секунд тишины подал голос заместитель командующего. «Все-таки нам этот артефакт выдал сам король Лефианий!» И он просил использовать его только в самом крайнем случае. «Уверен», — отрезал мужчина. «У него есть старые счеты с королем Лифанием. И если не использовать здесь саркофаг, его придется вернуть». А он совсем не хочет, чтобы такой могущественный и редчайший артефакт возвращался в руки неприятеля. «Наши люди уже надели специальные амулеты?» «Да, конечно», — закивал помощник и сам положил руку на свой амулет. «Что ж, тогда давайте уничтожим врага одним ударом», — оскорился мужчина. «Начинайте!» Саркофаг был заранее перенесен в самое безлюдное место, как можно дальше от центральной башни, так что командующий смог полюбоваться на процесс активации с безопасного расстояния. Прошло всего около минуты, как вдруг во всем городе стало слышно мелодичное звучание арфы. Все прочие звуки разом стихли, а люди начали бледнеть от ужаса и схватились за свои защитные амулеты. Затем по городу стал рассекаться легкий серый туман, и момент, когда саркофаг был окончательно активирован, увидел каждый присутствующий. Ведь в небо ударил столб темного дыма, а над городом появилось существо в черном рваном балахоне, что развивался на ветру обрывками, пропитанной проклятиями ткани. «Если сама смерть существует, то она...» Помощник, дрожащей рукой, указал на существо. «На втором месте по важности». Никто бы не стал с ним спорить, ведь многие слышали, что на заряд такого артефакта требуется по меньшей мере две сотни лет. Сначала нужно найти невинную жертву, замучить ее до смерти. Извлечь душу и целых сто лет заставлять ее испытывать невыносимые страдания. Только после этого душу помещают в саркофаг, где она страдает еще сильнее. Ведь он создан специально для этого. Саркофаг этот размещают на кладбищах, чтобы душа пропиталась эманациями смерти. И чем дольше она там страдает, тем лучше будет эффект. Черный монстр, что уже давно растерял свой разум, Завис над городом, и животный ужас охватил даже самых сильных воинов. Тогда как командующий взял дрожащей рукой посох управления и, найдя взглядом вредного лекаря, указал им на него. «Сначала убьем их главного», — оскалился мужчина. «А затем и остальных. Так что мы можем уходить, дело сделано. Хотя нет, я все-таки досмотрю. Командующий мельком посмотрел в сторону стражников и, убедившись, что все их внимание приковано к измученной душе, подошел на шаг ближе к краю башни. Бунтарь в душе возликовал, и теперь мужчина с улыбкой наблюдал за уничтожением своего врага. Тем временем темная сущность пролетела над городом и направилась к лекарю. Тот стоял на стене и встречал ее взглядом, но вскоре она ударила в него серым лучом, тогда как враг выставил руку вперед и встретил атаку с зеленым светом. Некоторое время продолжалось это противостояние, но мужчина был совершенно спокоен. Ведь никто не сможет победить измученную. Только благодаря наличию такого артефакта на королевство Алифиания не нападали вот уже две сотни лет. Никто попросту не хочет связываться с такой мощью. «Да, смотрите, сломался!» воскликнул мужчина, когда зеленый свет начал угасать а измученная душа медленно поплыла в его сторону. «Смотрите, он принял свою смерть!» — возликовал командующий, ведь его враг погасил свою магию и сейчас стоял, раскинув руки в стороны. Душа медленно приближалась к нему, и когда подобралась вплотную, противник просто взял и обнял ее. Вспышка! И черные лохмотья, пропитанные смертью и проклятиями одежды, стали разлетаться в разные стороны. Лоскуты плавили камень одним лишь касанием, а убитые солдаты вставали в виде зомби и падали в земном поклоне. Темная сущность менялась прямо на глазах. Совсем скоро она из страшного монстра обратилась в сверкающий светлый силуэт молодой прекрасной девушки, тогда как лекарь отстранился от нее и нарисовал пальцем ей на лбу магический круг. И спустя несколько минут у нее под ногами раскрылась серая воронка, в которой тут же затянула душу. «Ага!» – звенящую тишину разрезал голос архимага с побитой ногой. «Мужики, извините, но я пошел!» Он ловко подскочил и, пользуясь замешательством стражников, сиганул с башни. «А она же непобедима была, да?» – уточнил заместитель командующего. «Вообще так считалось, ага!» – растерянно проговорил мужчина. А «Знаете что, открывайте-ка порталы!» «Но вы же говорили, что это только в крайнем случае». «Открывайте сраные порталы!»